Просто шуточка ретроградный Меркурий. Однажды я проснулась в 6:30. Рони ноет у двери. Гулять? Да ты шутишь, спросила я собаку. Нет, я хочу по большому, ответила Рони и давай перебирать лапками по ламинату бренчать когтями. В общем, побежали быстро. И даже дальше забора, и ничего не страшно. Классическая иллюстрация того, как наше тело доминирует над эмоциями. И все бы хорошо, да вот только присев пару-тройку раз, Ронни умудрилась уделать свои шикарные шерстяные панталоны, доставшиеся ей еще от пробабки Сильно уделать. Ох, вздохнула я. Перспектива ясная. Сейчас надо тащить собаку в ванну, отмывать, а потом отмывать ванну, и одновременно еще детей надо в школу поднимать. «Это не я, хозяюшка!» Рони повертела хвостом. «В смысле не ты? Это все ретроградный Меркурий!» Каждый, наверное, слышал это выражение — ретроградный Меркурий. С точки зрения науки, это вполне себе реальное астрономическое явление, когда нам, людям, на Земле кажется, что Меркурий вдруг начинает двигаться по своей орбите в обратном направлении. Но, конечно, это не так. Ни одна планета не меняет своего движения — Просто из-за того, что все они движутся с разной скоростью и порой обгоняют друг друга, возникает такая оптическая иллюзия. Кто решил, что такое движение Меркурия влияет на нашу жизнь, настроение и поступки, я не знаю. Но знаю, что Земля вращается вокруг Солнца быстрее, чем Марс. Это значит, что она периодически Марс обгоняет. И тогда, я думаю, марсиане несчастные смотрят на небо и вздыхают». «Эх, началась ретроградная Земля, вот почему нам так тоскливо!» «Это все ретроградный Меркурий!» «Что? Это кто ж тебе мозги так запудрил?» «Ну, звезды! планеты сейчас неправильно стоят, и ужас как на нас влияют! Ты, наверное, это и так знаешь, хозяюшка! В этом месяце, если что-то происходит неприятное, это все виноват ретроградный Меркурий!» «То есть можно что угодно творить?» «Да!» Рони кивнула и еще больше извозюкала свои панталоны в чем-то очень противном. Заманчиво! Я посмотрела на здание школы. По дорожке почему-то брел мальчик с рюкзаком, а до начала уроков час пятнадцать минут. Бред какой-то! Это я про мальчика сказала, но Рони не поняла: Почему, бред? Меркурий в козероге, уноси ноги, Меркурий в весах, перхоть в волосах, Меркурий вовне, штанишки в. Я поняла, поняла, откуда ты этого набралась? Мы уже бежали к подъезду. Физиологические потребности удовлетворены, и теперь страхи ваш выход. Рони скребла когтями по асфальту. За нами тянулся тяжелый дух от всего, что повисло на собакиных штанах. Пара воробьев упала в обморок. В лифте Рони призналась: Это мне все Фима рассказал про Меркурия. Кто бы сомневался? Кто сомневался? Это риторический вопрос, Рони. Последнее замечание совсем сбило ее с толку. Она замолчала. Уже в ванной, покорившись своей мокрой судьбе, Рони осторожно спросила. «А я как сказала? Ретроградный Меркурий или риторический Меркурий?» Я забыла. Фимка ржал, дослушав историю. «Ну, смешно же получилось. А помнишь, вы чипсы купили. На пачке было написано «Лисички в сметане». А мелкий прочитал лисички в сметении. Ронька меня потом все спрашивала. Наверное, эти чипсы несъедобны, раз даже лисички от них в смятении. Но ни я, ни кошки не смеялись. Фимка тоже перестал. Что, опять, что ли, не смешно? И что ты Роньке ответил про чипсы: Ну, что еще неизвестно, кто глупее она или мелкий? Не смешно. Бася выпустила коготки и снова спрятала. «Давайте все согласимся, что Рони, конечно, глупа и труслива». Мы все согласились. «Хорошо, что хоть кто-то это понимает», — фыркнул Фима. «Но глупость — не повод смеяться над человеком и над собакой, и уже тем более страхи не повод. А ты, Фима, не только смеялся, ты натурально издевался». Вот хоть история с самокатом.